Глава третья. Руон открыл глаза и сделал судорожный вдох, едва рефлекторно не схватив за руки юл. Девушка успела отступить, а парень резко перевернулся на бок и рухнул со стола. Тут же попытался подняться, чтобы куда-нибудь сбежать, но я уже оказался рядом и придавил его к земле. — Успокойся, Руон! — А? Что? — пробормотал он, Лишь когда парень перестал дергаться, я его отпустил. На нем все еще были оковы, ограничивающие возвышение, так что он был лишь немного сильнее обычного человека. Он, наконец, поднялся, сел и обхватил себя руками за плечи. Такое бывает после возвращения, так что мы дали ему немного времени, чтобы прийти в себя. И, к счастью для нас, это долго не продлилось» и уже минут через десять он был готов с нами разговаривать. «Я что, умер?» — спросил он пересохшими губами. «Почти. Едва не умер. Что это было?» «Я...» Он осёкся, словно что-то вспомнил, а его рука рефлекторно коснулась груди в области сердца. Именно там он и царапал кожу, когда случился припадок. «Не могу сказать, иначе умру». — Что бы там ни было, ты от этого не умрешь, — заверил я его. — Вы убрали личинку? — он ошалело, уставился на меня. — Убрали, — соврал я, вспоминая, что во время оживления Юл почувствовала еще одного мертвеца внутри него, маленькое существо, и мы решили его не возрождать. Значит, это была какая-то личинка. — Нет, вы врете. Это невозможно. — Если попытаться убрать личинку, то она тебя убьет, — встрепенулся он. — Ее нет. Ты свободен. — Моего старшего зовут Ломей, — сказал паренек и замер, прислушиваясь к ощущениям. Он словно пытался этим заявлением проверить, заставит ли личинка его молчать, но, поняв, что ничего не происходит, прошептал. — Я правда свободен? горона что тоже присутствовало тут, рассмеялась словно он сказал что-то смешное. И да, я тоже оценил юмор. Слышать подобное от человека в кандалах, в окружении множества врагов. Но паренек уже давно меня знал и в какой-то степени доверял, так что его реакция была понятна. «Для начала расскажи нам все, что знаешь о своей секте». Ируон рассказал. Рассказал все, что знал. Вот только... Это была совсем не та информация, на которую я надеялся. Первое, что стало ясно, Руон не имел никакого отношения к секте Несокрушимого Алмазного Солнца, как и остальные нападавшие. Они были из секты Красного Таящегося Жука, и, несмотря на довольно неброское по местным меркам название, секта была достаточно крупной и децентрализованной. Фактически это была секта наемников, которые за плату организовывали нападения, убивали неугодных и совершали другую грязную работу. Большая часть членов секты были такими, как Руон, и речь не столько про детей, хотя их тоже хватало, а про людей, чья верность секте обеспечивалась личинками. Личинка присасывалась к сердцу, оплетала его, и при попытке выдать тайны секты, предать секту или сбежать, личинка убивала носителя. Удалить ее можно было лишь специальным ядом, тайна которого хранилась главами секты. В остальном же секта красного таящегося жука поступала примерно так же, как секта кровавого червя, о которой рассказывал король нищих. Сектанты либо похищали, либо покупали рабов детей, после чего поили их чем-то вроде зелья спирального источника, но только более грязным. Как итог, дети даже в возрасте 5-6 лет могли создать сосредоточие, но это имело свою цену. Такие воины зачастую даже до 30 не доживали, умирая из-за девиации духовной энергии. Впрочем, секте долгожители и не были нужны. Их воины были расходным материалом, который, если не погиб на первой миссии, то сдохнет на второй. Кто именно нанял воина в сектору, он не знал. Слишком низкое положение для того, чтобы знать имена заказчиков. Им просто дали цель и отправили в бой. Это обеспечивало анонимность заказчиков в случае, если кого-то поймают и каким-то образом все-таки смогут допросить, несмотря на личинку. Но тут не нужно быть провидцем, чтобы понять, что наняла их секта несокрушимого алмазного солнца. Только вот не пойму, зачем? Почему не прийти самим, как сделали это в первый раз? Чем дольше я слушал этого мальчугана, тем мрачнее становился и тем крепче сжимал кулаки. Эта секта красного таящегося жука творила все то, что пусть и немного иначе, но сделали со мной. Выкрали, сломали, сделали оружием. Только в моем случае это была ошибка, причиной которой для меня до сих пор тайна. Но они... — Ты можешь меня туда провести? — спросил я. «Куда — Куда? — не понял Руон. — В логово своей секты. Он задумался, после чего неуверенно кивнул. — Ты собираешься убить там всех? — Ваших лидеров точно. Это я для себя решил. — Что до таких, как ты? Я постараюсь их освободить, но для этого мне нужна будет твоя помощь. Что скажешь? А если я откажусь? Ты будешь волен уйти, а можешь остаться и стать частью моего дома. Даже после того, как я был вашим врагом, этого Руон точно не ожидал. Ты делал то, что тебе приказали. У тебя не было выбора, кроме как сражаться или умереть. Тебя я своим врагом не считаю. И если тебе нужен дом, то мой клан может им стать. Либо ты можешь попытаться найти родителей. — Нет, — резко бросил он, — я не стану их искать. Они меня продали. Наставник Ломей купил меня у них за сто спиров. — Сто спиров? Значит, такова цена детской жизни. — Я помогу, — наконец решил он. — Если вы правда такой, каким кажетесь, то... Я улыбнулся и потрепал его по волосам. И первое, что я сделал, это приказал снять с него цепи. оружие у него все равно не было. И если решит сбежать, то пусть так. Мы не станем его преследовать. Я сказал чистую правду. Он нам не враг. А вот те, кто заставил его сражаться, да. Клан несокрушимого алмазного солнца, который осмелился воспользоваться подобной помощью, Враги втройне. Руон сбежал той же ночью, и когда Гаррона об этом сообщила, я лишь снисходительно улыбнулся. — Пусть идет. А уже следующей ночью он вернулся. Скорее всего, хотел убедиться в моих намерениях, и когда осознал, что я действительно не держу его, то понял, что идти ему больше некуда. За это время я еще раз все обсудил с друзьями, и они тоже решили, что нам стоит попытаться напасть на секту красного таящегося жука. Юл вообще сказала, что может попробовать синтезировать тот яд, что убивает личинку, но при условии, что мы добудем сам яд. Гаррона единственная, кто была против нападения на секту красного таящегося жука, считая, что мы и так в не очень хорошем положении, чтобы вести войну на две стороны. «Нам уже объявили войну, и если мы будем играть от обороны, то ничего хорошего нас не ждет», — сказал я ей во время спора на эту тему. «Надо наносить удары в ответ, лишь так мы продемонстрируем, что все еще сильны». «Или закончим, как прошлый глава дома контр резонно возразила она. «Но ты главный, так что я не могу указывать, и все же не могу промолчать и не сказать, что это рискованно». «Жить вообще рискованно». По словам Руона, убежище секты красного таящегося жука находилось в двух днях пути на север от Горуда, посреди леса и холмов, и было укрыто скрывающим артефактом. Случайный человек найти его не мог. Со мной желали отправиться все, но я решил, что обойдемся малым отрядом, и взял с собой лишь Мора, на что очень обиделась сестрица которая из кожи вон лезла, чтобы поучаствовать в схватке с сектантами. Пришлось убедить ее, что возможность еще представится, а пока я не хотел слишком сильно обескровливать оборону крепости. Лей, Мии и злого духа Юл должно быть достаточно, чтобы в случае чего ответить на нападение и продержаться достаточно долго, чтобы мы с Мором вернулись. Для этого я даже вручил им и Гароне, по сигнальному артефакту, который должен сообщить мне, если вдруг случится нападение. Выступили в тот же день, предварительно раздав всем поручения. Не видел смысла тянуть, учитывая, что часть воинов секты красного таящегося жука ушли. Сам путь был довольно однообразным. Провинция весеннего облака, несмотря на довольно приятный климат, что был лучше болот туманного камыша, была не такой уж заселенной. Из того, что я слышал, тут были некоторые проблемы с почвой, слишком каменистая. И деревья, что тут росли, имели очень мощную корневую систему, позволяющую пробиться через десятки метров камня. Главной ценностью региона был железный дуб, обильно тут растущий. И это объясняло, почему тут так много лесов, но мало деревень. Адис рассказывал, что эти леса вырубают строго по графику и зонам, чтобы, пока вырубается одна, на другой успели взойти новые деревья. По пути нам попалась пара небольших городков, но мы прошли мимо них, не став заглядывать. Два дня пути пролетели довольно быстро, хотя мне так показалось, потому что все это время я пытался на ходу соединить боевую медитацию и технику истинного равновесия силы и, кажется, даже что-то начало получаться. По крайней мере, я нащупал, куда нужно стремиться. Остановок не делали, даже ночью. Очень выручало то, что все из нас были достаточно высокого возвышения, чтобы не испытывать никаких трудностей от отсутствия отдыха в течение двух дней. И вот, наконец, мы пришли, куда нужно. Это тут, — Руон указал рукой, на ничем не примечательный холм посреди леса. Вход находится вон там, у обрыва. «Не вижу», — прищурился Мор. «Он скрыт, ты и не увидишь», — сказал я ему, после чего вручил пареньку пространственное кольцо и простой короткий меч. «Держи». «Лука у меня нет на замену. Надеюсь, умеешь пользоваться». «Разумеется», — кивнул он. «Но с луком привычнее. Меня готовили как бойца поддержки». — Неважно. Мы с Мором все равно возьмем удар на себя. — А ты слушай внимательно. Твоих бывших друзей я щадить не собираюсь, по крайней мере, пока они под воздействием личинок. — Ты их убьешь? — Да. А затем, решив, что он неправильно все поймет, поправился. — Почти. Мне придется выводить их из строя наверняка, поэтому ты будешь идти за нами и подбирать трупы. Причем делай это очень быстро. «Та девушка, которая тебя вылечила, сможет сделать это и с другими, даже если они погибли, но лишь при условии, что тело будет в идеальном состоянии. Понимаешь?» «Кажется. Если они будут мертвы две-три минуты вне кольца, то есть очень хорошие шансы вернуть их к жизни. Сделаешь?» «Да», — уверенно кивнул он. «Я бы не хотел этого делать, но...» «Я понимаю, они не сдадутся». Старшие прикажут убить нападающих, и у вас просто не останется выбора. Либо вы, либо они. — Верно. Если мы убьем старших, то те, у кого личинка остановится, перестанут нас атаковать? — Вряд ли, но... — он задумался. — Там не все полноценные воины, готовые к миссиям. Есть те, кто проходят закалку. Их, скорее всего, в бой не пустят или пустят в последнюю очередь. Если им не отдадут прямой приказ, то они, скорее всего, не нападут. Хорошо, я понял. Веди. Руон помчался вперед, а мы с Мором следом. Спустились к подножью холма и оказались перед каменной стеной. На первый взгляд та выглядела совершенно обычно, но стоило протянуть руку и коснуться камня, как та поплыла и потеряла четкость. «На входе есть ловушки?» — спросил я у парня. — Да, но я знаю, как их обойти. Рон шагнул первым, мы с Мором за ним. Впереди был темный коридор, но, судя по всему, у мальчика не было проблем с этим. А вот мы с другом были слепы. Пришлось создать в руке электрическую сферу, что рассеяла мрак. — Идите за мной шаг в шаг. Если промахнетесь, то в вас выстрелят сотни ядовитых дротиков. — Не очень-то они гостеприимные. Слегка беспокойно хихикнул Мор. «Может, мне просто пройти вперед под защитой? Вряд ли ее какие-то дротики пробьют!» «Доверимся Руону», — решил я. Ступая по коридору, Руон то и дело петлял, так что ступать за ним шаг в шаг было сложно, особенно Мору. У него вообще были некоторые трудности с техниками из-за особой структуры меридиан и расположения узлов, Так что зачастую техники ему приходилось придумывать и отрабатывать самому. А учитывая, что Мору до гения было очень далеко, упор он предпочитал делать на физические тренировки, а не создание техник. Вот и сейчас, друг, чтобы следовать шаг в шаг, просто прыгал, заставляя Руона морщиться и опасливо поглядывать назад. Но, к счастью, мы прошли, так и не задев ловушку, несмотря на все неловкие передвижения Мора. Запоздало подумал, что надо было просто посадить его на Рейхор и пусть себе летит над полом. Нажимные плиты, активирующие ловушку, как я понял, находились в полу, и достаточно просто его не касаться. Вскоре Руон вывел нас на развилку из трех путей и выбрал правый. Что в остальных? Тупик и ловушка. Если зайдешь в один из них, то случится обвал, и вряд ли выберешься и таких развилок впереди оказалось еще много. Ошибешься с выбором — и прощай. «Как ты понимаешь, куда идти? По памяти?» — спросил я. Он мотнул головой и указал на едва заметную трещину в стене. Небольшая и непримечательная, незнающий человек вряд ли бы мог подумать, что это на самом деле тайное обозначение. «Хитро!» — одобрил я и в будущем я обращал внимание на каждую трещинку в скалах, но все равно было очень трудно понять, где природные трещинки, а где тайные знаки. Так мы шли, не встречая людей, пока в какой-то момент не уперлись в тупик. Мы где-то ошиблись, я вопросительно глянул на парня, но тот не выглядел удивленным. Вместо ответа он приложил палец к губам, призывая к тишине, а сам подошел к стене тупика, нашел пальцами щель, вытащил из кармана тонкую монету и протолкнул ее в нее. Полминуты царила полная тишина, пока за стеной что-то не заскрипело и та не сдвинулась. Получается, что это не тупик, а еще один секретный проход. Неужели еще кто-то выжил? По ту сторону двери появился пухлый мужчина с неприятным бегающим взглядом. Он собирался сказать что-то еще, но тут же увидел нас с Мором, а в следующий миг Роан ударил коротким клинком его прямо в сердце. Сектант охнул, вытаращив на него глаза, и осел. Паренек заглянул внутрь, воровато огляделся и сказал нам, «Пока чисто». «Будешь его брать?» — указал я на мертвеца. «Нет, это один из старших, тот еще ублюдок». Роан плюнул на труп, продемонстрировав, какого он мнения об этом человеке. «Я кивнул. Для меня этого было достаточно. Впереди ловушки есть? Нет, дальше база. Тогда теперь мы с Мором впереди, а ты прикрывай наши спины и подбирай тех, кого надо спасти».